Через день. В окрестностях прииска Восточный. Кусты шевельнулись, но слабенько так. Только для того, чтобы обозначить, что на дороге началось движение. Увидев представившуюся картину, я на мгновение остолбенел. «Э, нет, ребятки, это наша добыча», — прошепел я, но малой услышал. «Чего там, старший «Дуй кихненко, только так, как ты можешь. Тут пулемет нужен. Пусть выждет и работает по фуфайкам, понял?» «Есть». Коротко бросил малой и исчез в кустах. На дороге, прямо в том месте, где мы расположились для засады на чекистов перевозящих золото, появились какие-то урки, а больше их никак не назовешь. Все в ватниках, с какими-то берданками наперевес, и прячутся чуть ли не возле нас. Блин, да это даже к лучшему. Не будем еще один грех на душу брать, а только дождемся, когда бандиты завалят охрану, и вдарим сами. Прошло все быстро. урок было 12 человек на семь бойцов охраны конвоя с золотом. Двоих нам бурят в сани и даже живыми взяли. А вот дальше стало известно, что и нам наконец-то начало фартить. Фартом было количество взятого золота. Его было не просто много, а хренеть как много. Половину кузова ЗИСа занимали ящики и мешки с песком и самородками. Откуда такое количество, прояснили пленные бандиты. Оказывается, они после этих чекистов уже два месяца. А сегодня напали потому, что это золото, выработанное за полгода с шести приисков. Все наработанное везли в Читу для отправки в Москву. Почему такая охрана? Так тут такая глушь, что никому и в голову не придет здесь ехать. Бандитам-то слили информацию прямо с прииска. Местный начальник был у них за наводчика и одновременно являлся старшим этой банды. Вот так. Короче говоря, нам теперь нужно так когти рвать, чтобы даже пятки не сверкали быстро и незаметно, в общем. какой куш, это вам даже не банк взять. Это, блин, ого-го, какой куш. Только навскидку тут было более двух тонн драгоценного металла. Да, при чистке немного осеется, но все равно очень много. Осталось самое малое, каким-то образом добраться из-под до восточного побережья, а все остальное мелочи. Бензин мы даже не сливали, так и поехали на трофейном золотом зихе. Палево, конечно, но нам уже не привыкать, да и ехать до железки было не так далеко. Станции пошли пешком, я и Бурят. Машины со всеми нашими людьми и пожитками были укрыты в лесу. Специально выбирали станцию, возле которой будет лесистая местность, а то в основном по карте степи холмы. Приметив обходчика, Бурят двинул к тому, нам нужна информация по движению поездов на восток. «Старшой, ближайший состав будет уже через несколько часов, но он нам не подойдет». «Почему?» — с удивлением спросил я. «Госпитальный». коротко ответил Макс. «А что, так далеко в госпитале разве возят?» «Еще больше удивился я». «Везут», — говорит. Это он про пути обходчика. «Ладно, будем ждать. Только вот сколько. Завтра в шесть утра пройдет идеальный для нас состав. Пустой. Только вот... чего?» «Пустые не останавливаются на этом полустанке. Они идут за техникой для фронта, почти не делают остановок. Лишь для пропуска груженных составов и смены паровозов». «Значит, нам нужно сделать так, чтобы он остановился». «Есть идейка», — подмигнул мне Бурят. «Если уже и он начал размышлять, как Деляга, значит, мы на верном пути. Только бы не превратились мои партизаны в окончательных бандитов. Но за этим я буду смотреть строго. Да и родные все-таки рядом будут. Есть кому вразумить». Остановили состав. «Да какой это состав?» Несколько вагонов, платформ, одна теплушка и, на удивление, один пассажирский. Довольно просто. Дали ему пройти станцию, там он двигался на минимальной скорости. А через пяток километров устроили завал на рельсах. Машинист, увидев завал, дал по тормозам. Таким образом, мы оказались на поезде. Повезло в том, что в пассажирском не было никого. Так, шестеро солдат для охраны. Что бы они тут смогли сделать, устроен на них налет настоящие бандиты, не знаю. У бойцов даже винтовки не заряжены были. Связали их и устроили в одном купе. Ах да, вагончик-то купе иным был. Так что ехали мы дальше с комфортом. Женщины готовили еду, мужики несли вахту в паровозе, по очереди, конечно. Хорошо, что во время опроса обходчика Бурят вызнал обо всех ближайших составах. Ведь остановить нужный нам состав – дело не очень сложное, а вот как загрузить на него нашу технику – Нашли ближайший переезд, благо без шлагбаума и служащего при нем. Свалили несколько тонких осинок и сделали заезд, благо на переезде это можно было сделать, угол не такой большой, как на насыпи. С собой решили тащить не все машины. Взяли только ЗИСы, понятно почему, да одну полуторку, ну, мотик еще прихватили, хотя он уже без бензина. Жерди, по которым заезжали, прибрали с собой, пригодятся еще для спуска. Вот так мы дальше и добирались. Дядька-машинист оказался вменяемым. Попадет ему, конечно, но мы ему чуток золотишка подбросили, а вось не расстреляют, тогда пригодится. Но он вроде собирается сбежать, когда мы его отпустим. До слияния железки с транссибом добрались вообще спокойно. Вот позднее, когда уже приближались к концу путешествия, было сложнее. Начались проверки на станциях. Повезло в том, что о составе было известно заранее, и нас не шмонали. Лишь один раз, когда осталось всего сотню километров ехать, какие-то ухарцы в форме НКВД все же залезли к нам в вагон и решили досмотреть. ЗИС был накрыт тентом. На него, кстати, и внимания-то особого никто не обращал. А вот наши рожи чем-то не понравились местному проверяющику. Станция была хоть и небольшой, но народу тут хватало, так что просто отбиться от чекистов было мало. Нужно еще и уехать как-то. Сделали, как когда-то в лесах Белоруссии. «Зашли в наш вагон три чекиста. Спустя десять минут трое же и вышли. А то, что зашли одни, а вышли другие... Ну так кто на них тут смотрит? Народ ходит вон, головы поднять боится. Забитый у нас народ. А может, чекисты эти тут лютуют? От власти-то далеко, можно свои порядки устанавливать. Ребятки мои обошли станцию кругом да через пути, подлезая под стоящими на запасных путях вагонами». Вернулись обратно, сняв шинели, чтобы не привлекать внимания. А местных проверяющиков мы высадили дальше по ходу движения. В тайге, правда. Но зато дали еды и вернули оружие. Фигня. Захотят жить. Пятьдесят километров не преграда. Мы, вон, десять тысяч преодолели ради желания жить. Я уже в начале пути перестал заморачиваться тем, что я делаю. Да, впутал людей. Хотя эти люди все равно бы погибли. «Ведь все, кто со мной сейчас, ну, кроме членов их семей, были в плену, когда мы познакомились. Дожили бы они до освобождения? Вряд ли. А члены их семей, кстати, остались бы без кормильцев. Разгрузились мы, выбрав по пути подходящий переезд, и дальше вновь на машинах. Пока пилили сюда на поезде, во время остановок на небольших станциях добывали горючку, так что нам должно хватить до побережья. А уж дальше будем думать. Но в пути останавливаться больше не будем. туалет, если только. Нам оставалось пройти несколько километров, когда пришлось снова брать грех на душу. Нас остановили на посту, на подъезде к городу, который был у нас конечным пунктом. Отделение солдат при двух ДП просто сходу нас атаковало. Хорошо, первая ехала полуторка, все гражданские у нас в ЗИСе, там кузов крытый. Со мной в кабине сидел Яхненко, он пригнуться успел. А вот я был на месте водителя, поэтому не мог уклониться, при этом не потеряв управление. У меня попало сразу три или четыре пули, прежде чем я развернул машину так, чтобы прикрыть ЗИС. Там Саня мгновенно сообразил и дал заднюю, благо ехал в метрах в ста, специально так держались. Не успев даже подумать, как ответить на обстрел, сообразил, что меня тащат. Оказалось, что с противоположной от напавших стороны был кювет. Вот туда Серега меня и тащил. — Командир, ты как? — очухаюсь я, ты же знаешь... «Бери пулеметы, дави их, чтобы не дернулись в атаку. Сейчас полежу и помогу». «Понял тебя. Я у них машину видел. Надо скаты пробить!» — крикнул мне сэрый и пополз по квету назад. Спустя минуту оттуда ударил уже наш ДП, а со стороны ЗИСа отчетливо слышались выстрелы из винтовки и автомата. Там бурят с Лешкой развлекаются. Закончилось все быстрее, чем я оклемался. Причина такой задержки была не в том, что у меня бонусы кончаются, А в том, что попало в меня больше десятка пуль. Причем почти все насквозь. Вот гады, всю одежку испоганили. Сплюнул я от досады. Хорошо, что есть запасная, но все же жалко. Сань, Макс где? В город ушел. Может, что в порту узнать сможет, ответил мне наш боец. Хорошо. У нас как там, все целы? Да, никого не зацепило. Только дети испугались немного. Да матери все причитают. После боя с постом охраны Нам пришлось в спешке потрудиться на дороге. Когда таскали трупы в кювет, обнаружили одного раненого, но уже отходившего рядового. Тот и пояснил, насколько успел, почему нас так тут приняли. Оказывается, эти чекисты из тайги выбрались, вот и ждали патрули на всех дорогах. Приказ был однозначным — уничтожить. Странно, а если бы это вообще левые люди ехали? Или тут таких нет? А может, НКВДшники настолько приметы наших машин запомнили... что нас сразу срисовали на посту? Пофигу теперь. На дороге мы прибрались, насколько могли, конечно. Здорово выручил снег. Он шел все время, пока мы двигались, сойдя с поезда. Поэтому еще пара часов, и место боя будет вполне девственным. Хорошо, что до гранат не дошло. Только стрелковая работало Трупы похоронили прямо в кювете. К сожалению, присыпать не смогли. Земля здесь промерзла всерьез. Да и снега много, но хоть снегом накрыли. Это хорошо. «Правда, что тут будет по весне?» Макс вернулся к вечеру и сообщил обалденные новости. «Кораблей в порту нет. Совсем. Ни одного». Но были и хорошие новости. За пару бутылок беленькой удалось разговорить одного рабочего из порта, крановщика. Вот тот и поведал, что ждут со дня на день американский конвой. Поэтому и кораблей нет, так как наши же суда лентлис и таскают. Еще бурят разузнал о возможности погрузки на судно так, чтобы никто не видел. В этом также большой сложности не было. Тот же крановщик, за мзду малую, берется нас погрузить вместе с машинами. Проблема была за малым, дождаться конвоя и как-то договориться с кем-нибудь из моряков. Три дня ждали возвращения кораблей. Порт охранялся, причем всерьез. Тут и корабли на воде, и солдаты на причале. Разгрузка американцев была произведена в таком темпе, что мы стали опасаться, как бы те не ушли буквально сразу. Повезло. Тех немного потрепала при походе сюда, и три судна задерживали выход обратного конвоя. Ремонт много времени не займет, но нам нужно было спешить. Сообразили, как попасть на причал довольно быстро. Полдня, пронаблюдав уже за шестой колонной грузовиков, что ездили на разгрузку в порт, мы присоединились к седьмой. Машины ездили с разным грузом прямо на пирс для погрузки на американские корабли. Крановщик ждал только нас. А мы, стоящие в колонне последними, решали, как поступить с проверкой, что шла на стоящих впереди машинах. Старшина может скрутить их да запереть вон хоть на складах. Пока шел хворох, мы уже на корабле будем. Яхан торопится, но в его словах есть резон. Сколько их? — просто спросил я. Четверо. Они к нам еще не прибежали, только потому, что почти вся колонна на ЗИСах. — Сами справитесь. — Конечно. ребята скрылись в ночи А спустя два часа мы уже были на судне, где наши машины опустили в трюм. С капитаном судна договориться было, наверное, самым сложным из всего, что мы пережили. На золото он вначале не вёлся, но один, всего один маленький самородок всё же взял. И вот мы уже на судне. А судя по информации, что донёс до нас помощник капитана, выход в море рано утром. То, что нас загрузили прямо с машинами, видели, если только какие-нибудь работяги из порта. Осталось только ждать. Капитан здорово нервничал. «Еще бы! Ему тут вышка светит, если кто-то сдаст. Сами мы находились практически в машинном отделении. Позже, когда выйдем в нейтральные воды, нас переведут куда-то в более подходящее место. Машины на дне трюма были так завалены мешками с зерном, что о них узнать могли только от членов экипажа. Надеюсь, что тех спрашивать никто не будет. Эх, осталось-то!» «Ну что, командир, вырвались?» Спросили ребята, когда мы собрались на корме на открытой палубе для разговора. «Пока только в нейтральные воды вышли. Не забывайте, что тут недалеко янки воюют с япошками. Так что всякое еще может произойти. Тут до Японии доплюнуть можно. Япошки периодически топят тут и наших, так что еще далеко не все». «А кто такие эти? Как ты их там назвал? Янки?» «Так америкосы сами себя называют. Вы в порту все посмотрели?» да нашли только одного обалдуя, что разглядывал нашу погрузку не спалось же ему и пришлось мрачно сообщил яхан вот же долбаный генерал на хрена он все это замутил партизанили себе понемногу нет сдал сука такая найду возможности и вернусь специально для него вернусь и что убьешь да с него кожу надо сдирать с живого а не убивать я понял почему он это сделал они ведь почти без оружия шли А тут мы, такие нарядные. Вот он и сделал финтушами Дескать, смотрите, какой я молодец. Нас сдал, а самому простили, что где-то болтался два месяца, а не воевал. Ладно, Игорек, думай лучше, что дальше делать. Это у тебя мысли есть. Мы-то вообще ни ухом, ни рылом. Судно шло медленно. Не разбираюсь в скоростях на воде. Но думаю, километров 25, может, 30 в час, не больше. Море слегка штормило, Может, еще и поэтому шли медленно. Но также были и плюсы. Епошек поблизости не было. «Товарищ капитан, сколько примерно еще топать?» Я попросил одного из матросов вызвать капитана с мостика. «Нафига ты тут крутишься? Вот же гадство! Зачем я согласился?» Старый морской волк шевелил усами и бровями, хмурился и курил трубку, затягиваясь так, как будто хотел ее проглотить. «Вот, возьмите». С этими словами я протянул ему пачку денег, довольно приличную, и небольшой мешочек с золотым песком. А хрена мне все это? Ты меня купить хочешь, что ли? Даже в мыслях не было. Просто хоть что-то получить приятное за это дело вы должны. Тут на всю команду хватит. Это действительно много. Где я его сдавать-то буду, очумел? Так в Штатах и сдайте, еще и валюту получите. А что я с ней делать буду? Капитан проклинал меня так, что становилось страшно. Как бы не развернул судно и не поперся бы с повинной обратно. Товарищ капитан, главное, чтобы молчали все, когда в порядке все будет. Вы всегда можете сказать, что вас захватили, угрожали расправой. Мы ведь с оружием у вас на борту. Считайте это пиратством и захватом заложников. А в порту? Ведь наверняка найдется хоть один глазастый с бессонницей и... Один и был. Как это? Вы что же, убили советского моряка? Да, боже упаси! Золотом взял. А мы с него расписку. Вряд ли захочет сам себя подставлять. Врал я безбожно. Капитан ведь все равно, вернувшись, узнает, что матрос из порта пропал. ну думаю, говорить Кэп никому и ничего не станет. И ревез-то нас именно он. Шторм усиливался, и капитан приказал нам всем убраться поглубже в чрево корабля и изменил курс. Слава богу, просто забрал резко на юг. Наверняка будем вдоль побережья спускаться. Вряд ли сюда сунутся узкоглазые. — Нам это, наверное, даже и лучше будет. Я-то думал, как из северных портов выбираться. А тут, может, вообще в Калифорнию попадем. Вот было бы здорово.